Побежал-таки окаянный, в клетку бы его! После бегства Наполеона русские мужики еще долго снашивали мундиры ворчунов с голунами. Детишки играли султанами киверов Даже в начале двадцатого века на зипунах крестьян видели пуговицы с номерами дивизий Великой Армии Наполеона. Из сабель кавалерии и мюрата получались отличные кухонные ножи или косы для полевых работ. Сельские кузнецы перековывали медные керасы в большущие сковороды для жаренья яичницы. В деревне ничто даром не пропадало. Осень была теплая, благодатная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 На постоялом дворе он накупил ворох дешевых стеклянных побрякушек для своей Марии и Луизы и сказал, что молодых женщин иногда следует баловать. Впрочем, половину этого барахла он тут же подарил коленкуру Может быть, я еще разрешу вам жениться на мадам Казюни, хотя не вижу проку от разведенной женщины? 17 декабря. 1812 года, когда часы над Францией готовились отбить полночь, император подъехал к Тюйлери, где его никто не ждал. Швейцар с фонарем в руке не узнал ни великого императора, ни его спутника. Колин трудом уговорил его открыть им двери. За день до их возвращения газета «Монитер» опубликовала бюллетень номер 29 в котором Наполеон возвещал о победах над Россией, о том, что его подвели лошади, мешали морозы. Наполеон вызвал к себе министра военных снабжений, графа Лакюэ де Сессака, и потребовал мужчин и лошадей. Через три месяца я должен иметь новую армию в полмиллиона человек. вычитали мой бюллетень?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 Московского собора. 30 ноября Михаила Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, въехал в Вильно, потрясенный увиденным. — Господи, да что ж это такое? — говорил старик, сплескивая руками. Князь недоумевал. — Ведь я тут губернаторствовал.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 Тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов. Они хлестали пикантное клоу ужо из фургонов Наполеона, отрыгивали благородным Шамбертеном. Вкуснота и в нос сшибает, а дух не тот. В декабре Александр приехал в Вильну, где его встречал Кутузов. Через лорнетку, разглядывая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 Началось братание русских солдат с пруссаками. Йорк, не кстати, получил письмо от короля. «Не перетягивайте веревку! Наполеон есть великий гений!» Йорк тугодумно еще колебался. Он звал Клаузовица и Дибича. В избе на окраине местечка таурогин они распивали литовскую водку.